Глава 9. На мой 26-й день рождения Линнет приготовила морковный пирог. Простейшая выпечка, но я его обожаю. Еще с вечера мы запланировали провести весь день вместе, сходить в парк, который находился недалеко от нашего дома. Что же Линнет хотела? «Не помню. Скорее всего, свое любимое желе в пластиковом стаканчике. Дешевая химия, а Линет его любила, еще с института. Да-да, она хотела желе, а еще мы собирались покормить голубей. Я не пытаюсь сделать из своей жены героиню романа, хрупкую, с милыми странностями. Она действительно могла часами кормить голубей или рассматривать цветы. Ладно, может и не часами, но подолгу. Такая она у меня была». Ей для счастья хватало совсем немного, из нас двоих не жилось спокойно мне, мальчику, однажды победившему на литературном конкурсе. Мы собирались провести весь день вместе, засыпали в хорошем настроении, а проснувшись... Я понял, что больше не хочу писать мудреную хрень с неожиданными сюжетными поворотами. Меня внезапно затошнило от всего этого. Книги я выдавал как с конвейера. Идеи новых романов строились вокруг сюжетного поворота. Сначала рождался он, как основа, затем обрастал нюансами, деталями, в общем словесным мусором, подогнанным под сюжет. Я производил суррогат». И производить его становилось все сложнее и сложнее. На что бы не упал мой взгляд, будь то кухонный нож или кружка с чаем, первая мысль, которая проносилась, была: как этим ножом или этой кружкой можно обмануть читателя? «А что, если это не нож, а, скажем, резиновый утенок, а главный герой этого не понимает? А если в кружке не чай, а уксус и, э, не знаю, главный герой по доброте душевной угостил им соседа, а тот, поняв, что ему подсовывают уксус и так далее?» «Поток идиотских идей». Разумеется, я не фиксировал в памяти весь бред этот, просто проносилось в голове постоянно что-то подобное, как проносятся в наших умах миллионы рваных неоконченных мыслей. Я больше не хотел писать психологические триллеры. В компьютере хранился черновик почти оконченного романа, но я твердо знал, что даже его не стану заканчивать. Внезапно с рассветом пришло осознание, что я занимаюсь чем-то совершенно бессмысленным. «Писатель, настоящий писатель, это тот, кто идет по одной из трех возможных дорог. Либо ты коммерчески успешен, либо пишешь для потомков, либо, и это самая лучшая тропа, ты совмещаешь и то, и другое. В первом случае с твоей смертью умрут и твои книги. Не сразу. Какое-то время ты будешь жить в сердцах и памяти современников, которые превратили тебя в богатого человека, лицо которого мелькало на страницах журналов. Второй не принесет тебе денег, но обеспечит место среди классиков. Третий доступен единицам. Во всех иных случаях ты не писатель, ты просто-напросто занимаешься ерундой, как я. Те деньги, что я зарабатывал писательским трудом, можно зарабатывать абсолютно на любой работе, например, продавая сигареты в табачном магазине, который находился недалеко от нашего дома. А литературное бессмертие моими работами точно не заслужить. Ну и на кой черт тогда это все? Никаких голубей мы в тот день не пошли кормить. По моей кислой морде Леннет сразу поняла, что компаньон для прогулок из меня фиговый. Мы позавтракали пирогом, я силился улыбаться, шутить, но очень скоро выдохся. «Работать будешь?» — спросила она, мягко улыбнувшись. Я открыл на кухне окно, закурил и то ли покачал головой, то ли кивнул, сам толком не зная, буду я работать или нет, над чем. «Ладно», — Линнет составила посуду в раковину, — «не буду тебе мешать». Она чмокнула меня в затылок и вышла. «Еще раз с днем рождения!» — крикнула из комнаты. «Спасибо, дочь Степей! Спасибо, родная!» Докурив, я открыл ноутбук и написал письмо редактору. В нем я безапелляционно сообщил, что триллеры писать больше не намерен, что у меня есть большое желание написать что-то стоящее. Так что давайте дружно подумаем, в какую серию меня определить. А если есть у вас, дорогой редактор, сомнения насчет коммерческого успеха такой затеи, то не переживайте, уж проклятые пять тысяч книг мы как-нибудь продадим, а большего вы все равно от меня и не ждали никогда. В общем, все в таком духе. Я почти не сомневался, что мне ответят положительно, ведь то, что я написал редактору, звучало справедливо. Я о той части, где я уверял, что тираж в любом случае как минимум отобьется, все же я был на слуху у читателя. Правда, отказать мне могли по другой причине. Я стабильно приносил хоть небольшую, но прибыль, а новые мои работы вовсе не гарантировали успех». и уж точно не могли поставляться на книжные полки с частотой две книги в год. Чем сложнее работа, тем больше времени необходимо для ее выполнения. В редакции посовещались и дали зеленый свет, только попросили все же закончить книгу, которая ждала выхода в следующем месяце, обложка была готова, анонсы, и все прочее. Я отступил от решения, принятого утром не заканчивать рукопись, наспех закруглил ее за неделю, выбросив процентов 20 из того, что планировал напихать для объема, и отдал в редакцию. Новые амбиции стали червем поедать меня изнутри. Вырвавшись за рамки жанра и получив таким образом некоторую свободу творчества, я решил, что теперь смогу вырасти как писатель во всех смыслах этого слова, и в денежном тоже. Я мог рассчитывать на то, на что никогда не смог бы рассчитывать, оставаясь автором попкорн-литературы, на серьезные премии, например. Короче говоря, я снова загорелся безумными мечтами. Много лет я вынашивал сюжет романа. У меня не было времени сидеть за его написанием. Я выводил все новых и новых убийц и выполнял план по маньякам, чтобы выплачивать ипотеку, но зато я успел продумать все до последней реплики главного героя. Оставалось только напечатать, быстро, почти не останавливаясь. Даже слова подбирать не приходилось. Целыми абзацами роман этот был написан в моей голове. Мне казалось, начинался новый этап моей жизни, как у режиссера, много лет снимавшего рекламные ролики и получившего, наконец, возможность сделать полный метр. Я работал, будто подгоняемый дьяволом, по 15 часов в сутки. Отвлекался только на еду, сон, ванну и туалет. Лишь однажды «За все время работы над Романом я позволил себе выходной», — Линнетту говорила. «Мы сходили в кафе через дорогу, пообедали, выпили по стаканчику кофе и съели бисквитное пирожное. Одно на двоих. Большое оно было, пирожное это. Потом прогулялись до парка, покормили голубей. Я меньше курил, не думал о Романе, смеялся над дворовым пушистым, как щетка для сбора пыли, котом, который, на удивление, неуклюже пытался схватить голубя». По дороге домой купили новый тостер. Линет радовалась ему, словно мы совершили покупку века, копили-копили на нее, и вот свершилось. Накопили. «Это обычный тостер», — сказал я, обняв Линнет за талию. «Ты могла купить его когда угодно. Уж на тостер-то я могу заработать». «Балбес», — ответила она, улыбнувшись, и влепила мне щелбан. «Я не тостеру радуюсь, хотя он и классный. Посмотри, на нем булки можно подогревать, есть такой режим. Я радуюсь тому, что мы купили его вдвоем. Впервые, за бог знает сколько времени, мы купили что-то вдвоем. «Ах, вот оно что! То самое счастье, когда вместе ходят по магазину и выбирают новую кровать или светильник. Ага». «Хороший был вечер». Только оценить его тогда у меня мозгов не хватало. У мужиков вообще мозгов меньше, чем у женщин. Тупее мы от природы, потому что счастье не ощущаем, а оно вокруг, в мелочах. Всего-то и требуется открыться ему, зажмуриться, развести руки и принять. Но нет, мы вечно что-то ищем, зачем-то гонимся, одни цели сменяются другими, и нет этому конца». «Скулим, когда все просрем, годы, здоровье, любовь родных. Чтобы увидеть счастье в ретроспективе, нам необходим удар по башке увесистой дубиной. Вот тогда мы прозреваем. Но, как правило, к тому времени уже слишком поздно что-то возвращать назад. Мы живем мечтами о будущем, и поэтому редко способны наслаждаться настоящим. Я знаком с одной писательницей». Когда-то мы были с ней в одной книжной серии. Ей понадобилось 11 лет долбить по клавишам ноутбука, начиная и заканчивая все новые и новые романы, прежде чем ее заметило издательство. И когда, наконец, случилось то, к чему она шла треть своей жизни, когда книга появилась на полках магазинов, она была фантастически счастлива. Она пропустила этот сладостный для любого начинающего писателя момент через себя, прочувствовала каждой клеткой тела, она запомнила его на всю жизнь и, счастливая, двинулась дальше пробивать лбом стены. А я наслаждался подобным только в воображении». В действительности же, придя в книжный магазин и увидев там свое произведение, я лишь тоскливо думал, «Господи, чему тут радоваться? Единственный экземпляр, засунутый так глубоко в стеллажную задницу, что никто и никогда его не купит. Все дело в том, что фантазии рисовали мне немного иное». «Главный стенд при входе в магазин, он завален моими книгами, а над стендом большой плакат, рекламирующий новинку. И лицо я прячу под одноразовой маской, иначе продавцы узнают меня. Ну-ну. Не знаю, как сейчас у нее идут дела. Я перестал следить за успехами и неудачами коллег уже много лет назад. Но уверен, как бы ни шли ее дела, она продолжает улыбаться». Я похудел, осунулся, загадил легкие, выкурив неимоверное количество сигарет, но закончил роман за три месяца. Не было в нем ни маньяков, ни хитрых сюжетных поворотов, и повествование текло ровным, спокойным ручьем, без рванины этой, запутывающей несчастного читателя, и те, кто читал, оценили его высоко. Но всплыть на поверхность книжного океана ему не удалось. Он растворился где-то в его глубинах, не спеша распродался заколдованным пятитысячным тиражом, и нужно было писать следующий. А это год, в лучшем случае. Трехмесячный забег я бы больше не осилил. Пришлось смириться с суровой действительностью. Литературой ни себе, ни Ленет мне не обеспечить хорошей жизни. И снова, как в прошлый раз, с осознанием своего положения и принятием его... Я успокоился. Я умел лишь писать. И я направил это умение туда, где водились хоть какие-то деньги. Стал писать второсортные сценарии для убогих сериалов. Но даже к этой кормушке сложно было подступиться. Из нее жрало неимоверное число писак разного уровня. Не брезговали и топовые авторы. «Спасибо редактору». Он замолвил за меня пару слов каким-то там фильмоделам, а тем, в сущности, было наплевать, откуда на их столе будут появляться сценарии, главное, чтобы они подходили по критериям, приемлемая стоимость и качество, отвечающее уровню задуманного кинопроекта. Так, я переквалифицировался в сценариста. На моем счету два десятка сценариев. Кто-то, возможно, гордился бы этим, и я гордился бы. Почему нет? Я люблю кино». «Только какое же все это было дерьмо!» «Однако на жизнь хватало. В конце концов, миллионы людей зарабатывают на хлеб насущный отнюдь не тем, чем хотели бы зарабатывать. Зато я имел массу свободного времени и мог без суеты сидеть за написанием романа». «Пару раз меня пытался подогнать редактор, ведь маленький конвейер в моем лице прекратил исправно поставлять продукцию, но в итоге плюнул на меня и стал терпеливо ждать, когда я смогу выдать хоть что-то. Мы выплатили ипотеку, и это самое яркое событие тех лет. Вспоминается день...» когда Линнет получила свой первый настоящий заказ на разработку и создание рекламного баннера для одной местной компании по производству ортопедических стелек. С ней заключили договор, заплатили аванс, все как полагается. Сияя, она вошла в квартиру. В руках бутылка красного. Собственно, треть аванса и ушла на это вино, хотя оно было и недорогое. Но я прекрасно понимал, Линнет. Она радовалась, конечно, не тем смешным деньгам, а договору. Она отучилась на рекламного дизайнера, она мечтала работать рекламным дизайнером. И вот первый договор, кирпичик заложен. И я радовался вместе с ней, поднимал громкие пошлые тосты того рода, что это начало ее пути, что она молодец, не унывала, копила годами портфолио, рассылала его различным компаниям, и это дало свои плоды, не могло не дать, если человек упорно идет к своей цели. Я говорил все это, и сам же не верил ни единому своему слову. Я не видел ее в рядах востребованных дизайнеров, и отнюдь не потому, что она не дотягивала до их уровня по мастерству и таланту. Нет, она, возможно, была лучше их всех. Мне трудно судить, я не художник. Просто я перестал верить в то, что мы с ней созданы для чего-то большего, чем прожить среднестатистическую судьбу, занимаясь номинально творчеством, а фактически производством оконной фурнитуры. Вечером, улегшись в постель, я спросил ее. «Ты видишь себя успешным рекламным дизайнером?» Линнет задумалась, а потом решила уточнить, что ты имеешь в виду, в каком плане успешном. «Ну, твои работы стоят дорого, их можно увидеть в модных журналах и на огромных уличных билбордах и все такое прочее». Она засмеялась. «Вряд ли, но к этому можно стремиться». «Ты ставишь высокую цель и лезешь к ней. Если будешь лезть изо всех сил, ты доберешься до середины, и это будет огромный успех». «Конкретизируй». «Пожалуйста». «Я мечтаю, чтобы мое имя было на слуху у каждого, кто интересуется рекламным дизайном. И я по мере сил иду к этой цели, но она недостижима». «В лучшем случае я пройду лишь часть пути, буду известна и востребована в нашем городе. Стабильные заказы, свой офис в центре, а может быть и дома уголок приспособлю, неплохие деньги». «А почему сразу не настроиться на это? Зачем ставить цели, в которые сама не веришь?» «Я верю». Точнее, я мечтаю, это немного разные вещи, но головой-то понимаю, что мы живем не в сказке, что добиться этого практически невозможно, статистически маловероятно, а вот пройти половину пути можно, и чем выше от Земли конечная цель, тем выше будет находиться ее середина. «Я понял твою логику», — звучит разумно, «потому что я разумная, а ты нет, но я все равно тебя люблю». и верю в тебя, потому что ты упертый, как баран, и талантливый». В свете луны я видел ее лицо, оно сделалось серьезным. Линнет придвинулась ко мне и тихо повторила «Я в тебя верю». Она часто повторяла что-то подобное «Я в тебя верю, ты еще напишешь такую книгу, от которой все просто сойдут с ума и так далее». Я думаю, книг начиталась романов о мечтательных юношах и их верных спутницах, поддерживающих, толкающих их к мечте, мастера Маргарита. Для Маргарит в нашем мире еще полно места, они по-прежнему необходимы слабому сильному полу и были необходимы во все времена, а вот для мастеров места не осталось, все полки уже заняты, все сказано». Вокруг нескольких фундаментальных тем вращаются миллионы книг, авторы меняют лишь декорации, которых тоже практически не осталось, не задетых пером. Да и какой я, к чертям, мастер! Так, писака, не больше. Линнет выпросила недельный отпуск и засела за разработку дизайна. Я же по целым дням занимался тем, что просматривал книжные паблики, выискивал рецензии на свою новую книгу. Издатель был прав. издатель-бизнесмен. «Продажи шли хуже, чем у любого из моих триллеров. И не потому, что роман мой в новом жанре был хуже написан, а потому что в новом жанре. Все годы, что я занимался писательством, я раскатывал колею и теперь не мог из нее выбраться». Мои читатели ждали психологический триллер с элементами детектива, а получали семейную драму, рассчитанную на другого читателя, которого у меня не было, который не читал меня, который даже не знал о моем существовании. Старые поклонники моего творчества разочаровывались, новым откуда было взяться. Никто, разумеется, не инвестировал в маркетинг, кроме меня самого. Но что я мог без хорошего бюджета? Однако я не унывал. Даже наоборот, у меня появилась еще большая уверенность, что я все делаю правильно. Книжные блогеры, мнению которых я доверял, отзывались о романе весьма лестно. Писали, что я вышел на новый уровень, что перешел на серьезную литературу, называли роман глубоким, обязательным к прочтению, называли его книгой, которая западет вам в душу и останется в ней навсегда, и еще многое в таком же ключе. Я читал их рецензии не для того, чтобы удовлетворить свое эго. Я искал мнения, которые совпадали с моим. Мне необходимо было знать, что я выбрался из колеи не напрасно, что не заросла непроходимой чащей тропинка к пантеону, и, возможно, среди его мраморных постаментов найдется один, никем не занятый, небольшой, в глубине зала, в тени». «М-да». А рекламный заказчик остался доволен. Он принял работу, перевёл Линнет оставшуюся часть гонорара и пообещал, что в следующий раз, когда ему понадобится помощь рекламного дизайнера, он обратится именно к ней. «Сегодня мы идём в ресторан», — сказала Линнет. «Отметим мой триумф. Мы ели телячьи щёчки, жаркое из оленя, выпили две бутылки красного вина, были оливки с грецкий орех, ломтики сыра, такие твердые, что крошились, как стекло». Мы потратили весь ее заработок. Неделя в скрюченной позе за графическим планшетом. Ей не понравился олень, а щёчки были первоклассными. Линнет слопала их, а мне отдала жаркое. Хитрая какая. Я ей завидовал в тот вечер. По-хорошему завидовал. Она из тех людей, кто умеет радоваться мелочам. По-настоящему умеет, а не на показ для фото в сети. «Смотрите, какая осень! Какой листок кленовый желтый! Красота!» Во мне гнойной опухолью росла нереализованность. Я отдавал себе отчет, насколько жалко и убого выглядела со стороны моя хроническая депрессия, если бы кто-то ее мог увидеть. Я ведь всегда оставался улыбчивым на людях и внешне жизнерадостным. стенания слабака!» Я рефлексировал, беспрестанно прогонял в голове прошлое, где и когда я что-то сделал не так и можно ли было поступить по-другому, а когда смотрел в будущее, смешивались фантазии с конструктивным планом действий. Если я не писал, значит, ходил по городу со стаканчиком кофе, не выбирая маршрута по одним и тем же улицам, сворачивал с одной на другую и со стороны, вероятно, походил на душевно больного. Я представлял себя лауреатом престижной книжной премии и тут же ругал себя за это, за пустые фантазии, на которые уходят ежедневно часы. Тогда я начинал размышлять практично, как увеличить продажи, может, не обновлять ноутбук, работать на старом, он еще ничего, вполне себе годный, и проплатить рекламу. Мысль обрывалась, оставаясь без ответа, я видел кожаный диван, а слева от него столик, за ним ведущий, центральное телевидение, гость я. Неплохо парирую в ответ наколки и шутки, смеюсь, даю советы начинающим писателям. А если рекламу, то куда? В сеть? Кое-где уже пробовал и не раз. Половину заработанных денег с прошлого романа вбухал, и что? Звонок от издателя. Отдаю права на все. Нет, чего это на все? На один для начала. На один роман киношникам. Нетфликс планирует снимать сериал. Нужно почаще ходить на книжные ярмарки. А реклама все-таки куда? Там какое-то новое приложение набирает обороты, социальная сеть очередная, может ей заняться? Да, можно, пока еще не набежали туда миллионы. Я становился наркоманом, жизнь которого сводится в конечном итоге к одному, к поиску дозы. или игроком, проигравшим все, но одержимым желанием отыграться. Существование и тех, и других заключается, в общем-то, в одном и том же, в бесконечном перебирании вариантов, где и как можно разжиться деньгами, и в мечтах о том, как они вырвут победу у крупье, и как поставят последние укол и завяжут с этим, начнут с чистого листа. Я ничем не отличался от них. Я был болен уже тогда. только еще не осознавал этого.